Питер никогда не был инициатором приема гостей, но планы жены всегда уважал, так что Пэрис скоро перестала советоваться с ним на этот счет. Она и так знала, кого он любит, кого не очень, и подбирала гостей с учетом его симпатий. Ей хотелось, чтобы муж тоже получил удовольствие от общения, а Питер устраивала, что она все берет на себя. Он называл ее «директором по гостям», и она отлично справлялась с этой ролью. Несколько минут Питер молча сидел на диване, а Перис рядом с ним. Она не говорила ни слова, тихо радуясь, что он, наконец, дома. «Интересно», — думала она, — «неужели ему опять придется в выходные сидеть с бумагами или ехать в город на встречу с клиентами?» «Так было все последние месяцы». Спрашивать ей не хотелось. Если он будет нужен на работе, значит, она найдет, чем себя занять. Наконец Питер поднялся, улыбнулся жене и медленно побрел наверх. Перрис последовала за ним. «Дорогой, с тобой все в порядке?» встревоженно спросила она, глядя, как он ставит бокал на тумбочку и ложится на кровать. «Да, да, не беспокойся» ответил он и закрыл глаза. Просто решил немного полежать. «Пусть отдохнет», — подумала Пэрис, и вышла. Она спустилась вниз, убедилась, что на кухне все идет своим чередом, и присела на кресло во дворике, улыбаясь своим мыслям. Она любит мужа, детей, дом, друзей, любит все, что связано с семьей, и ничего не хотела бы изменить». О таком браке можно только мечтать. Когда Питер спустился, все уже были в сборе. Вечер стоял чудесный. Солнце только что зашло, и воздух был такой теплый, какой бывает скорее в Мексике или на гаваях. «Идеальный вечер для приема гостей в саду», — подумала Пэрис, радуясь, что все в таком приподнятом настроении. Среди гостей были любимые подруги Пэрис с мужьями, один из которых работал вместе с Питером, благодаря чему они, собственно, и познакомились лет пятнадцать назад. Их сын был ровесником Вима, больше того, они учились в одной школе и вместе должны были скоро получить аттестаты. У другой пары имелась дочь одного возраста Смэк, и мальчики-близнецы годом постарше. Все три мамаши долгие годы ходили беседовать с учителями и на спортивные соревнования в одну и ту же школу. А с Натали они еще и по очереди возили дочек в балетную студию, и длилось это десять лет. У дочери Натали дело пошло успешнее, чем у Мэк, и теперь она выступала на профессиональной сцене в Кливленде. У всех троих дети уже выросли, Они были этим опечалены и обсуждали животрепещущую тему, когда к ним присоединился Питер. Натали шепнула Перес, что у него усталый вид, и Вирджиния поддакнула. В последнее время они корпят над одной сделкой. Она его вконец измотала. С грустью призналась Перес. Вирджиния, понимающе кивнула. Ее муж тоже участвовал в этом проекте. «Правда, почему-то выглядел свежее, но он ведь не управляющий фирмой», — подумала Пэрис, «а Питер еще и этот воз тянет. Но, надо признать, Питер действительно сегодня плох, как никогда». Стали усаживаться. Все были в прекрасном настроении. Стол выглядел великолепно. Горели свечи, и в их мягком свете Питер уже не казался таким изнуренным. Он сидел во главе стола и непринужденно болтал с соседками. Обеих Питер знал как облупленных и общался с ними в удовольствии. И хотя в целом он держался тише обычного, его усталость и подавленность уже не так бросались в глаза. В полночь гости, наконец, разъехались. Питер снял блейзер и распустил галстук, всем своим видом демонстрируя расслабленность. «Ну, как ты?» — спросила Пэрис. «Не очень устал от гостей». Она тревожилась за него. Стол был большой, на восемь человек, и все, что происходило на другом его конце, практически прошло мимо нее. Пэрис с удовольствием говорила о делах сидящими рядом мужчинами. Бизнес вообще был ее излюбленной темой, и друзья это ценили. Пэрис была умна, в курсе всех событий, и в отличие от большинства женщин ее круга, охотно обсуждала что-то помимо детей. Впрочем, это было характерно и для ее подруг. Натали была художницей, а в последние годы увлеклась скульптурой. А Вирджиния, до того как занялась семьей и забросила карьеру, работала в суде. Сейчас, когда сын заканчивал школу, ее не меньше перес беспокоила, чем занять себя потом. Мальчик поступил в Принстон, и Перес с завистью думала, что он хотя бы будет географически ближе к дому, чем Вим. Но как ни крути, а важная часть жизни была пройдена, отчего обе женщины испытывали тревогу и неуверенность. Вим еще не вернулся, ты да смешно было бы ждать его сейчас. Он прибудет за минуту до назначенного часа, не раньше, так что можно спокойно отдохнуть. Одна из причин, почему Пэрис любила прибегать к услугам обслуживающей фирмы, состояла в том, что после вечеринки не надо было ни о чем хлопотать. — Ты сегодня какой-то тихий, — заметила Пэрис поднимаясь вслед за Питером в спальню. Весь вечер она поглядывала на мужа и заметила, что хотя общество друзей и доставляет ему удовольствие, он больше слушает, чем говорит. Это было для него довольно необычно. — Я просто устал, — ответил Питер с рассеянным видом. — Но ты себя нормально чувствуешь? — забеспокоилась Перес. У Питера и раньше случались запарки. Но он никогда не принимал работу так близко к сердцу. А вдруг сделка сорвется? Я... Питер хотел сказать «в порядке», но посмотрел на жену и только качнул головой. Он не хотел сегодня с ней это обсуждать. Собирался посвятить разговору субботнее утро. Не хотелось портить ей этот вечер, да и вообще он не любил обсуждать что-то серьезное перед сном но и лгать жене он тоже больше не мог. В конце концов, для подобного разговора никогда не наступит подходящий день, неподходящий момент, неподходящая ситуация. Питера страшила перспективы еще одну ночь пролежать с ней рядом, ломая голову, как сказать правду. — Почему ты молчишь? Что-нибудь случилось? — встрепенулась Пэрис. Ей вдруг пришло в голову, что дело может быть не в проблемах на службе, что если у него какой-нибудь страшный диагноз. В прошлом году такое случилось с их друзьями, у мужа ее подруги нашли опухоль мозга, и в считанные месяцы его не стало. Все были в шоке.